Глава 17. Янис. Отправив Катарину в семь камней, я решил навестить старого друга. Каменные своды родового замка Полозов встретили меня глухим мехом, отражавшимся от моих шагов, когда я шел по мраморным плитам. Нужно было обсудить с Эмилем деликатный вопрос о его невесте и ее необычном зверинце. «Если честно, грызобары меня не смущают», — признался Эмиль, развалившись в кожаном кресле перед камином, когда я изложил ему цель визита — «Больше меня расстраивает увлечение Валенсии движением равенисток. Я хотел выждать пару дней, дать ей остыть и подумать о том, что она теряет, а потом явиться и предложить компромисс». Он изобразил руками две чаши весов. «Я позволяю ей подбирать любых условно зловредных монстров и сделать из моего замка монстрятник, а взамен она навсегда отказывается от своей активности в этом движении. Пусть сделает выбор. У герцога Эмиля Полоза действительно есть обширные земли и множество подданных». Для него содержание питомника и его охрана не проблема. Однако я прекрасно понимал, что грызобары сейчас жизненно необходимы Катарине и хранителю семи камней. Во-первых, Валенсия исправно будет платить за содержание, а во-вторых, что гораздо важнее, грызобары питают целуной эмоциями. Не мог бы ты не спешить? Потерпи до совета магов. Неожиданно даже для себя, попросил я друга, глядя, как пламя в камине лижет дубовые поленья. Эмиль нахмурился. Его брови буквально срослись на переносице. «Это очень долго. Я не смогу находиться в разлуке с Валенсией почти месяц». Пришлось раскрывать карты и вкратце рассказывать о бедственном положении синариты Катарины. Эмиль слушал, постукивая пальцами по ручке кресла. «После совета она сможет встать на ноги. Я уверен, что у нее все получится. Тогда Валенсии и ее грызобаром можно будет съезжать», — закончил я. Эмиль вдруг расплылся в такой ехидной улыбке, «Будто я только что признался, что уронил мыло в солдатской душевой». «Она тебе понравилась, да?» — с явным удовольствием спросил он, приподнимая бокал. «Неужели каменное сердце генерала дрогнуло?» И тут я с удивлением осознал, что вынужден согласиться с этим утверждением. «Да, Катарина мне нравилась. Таких женщин я раньше не встречал, и загадка этой блудной души по имени Катя не давала мне покоя. А ты бы бросил сироту в беде?» Пробурчал я, отворачиваясь к камину. «Не можешь месяц, потерпи хотя бы неделю. А я обещаю за это время промыть Валенсии мозги, чтобы она точно встретила тебя с распростертыми объятиями». «Ладно», — нехотя согласился друг после долгой паузы. «Но будешь должен». От Эмили я вернулся в гарнизон, где меня ждал сюрприз. В моем кабинете уже сидел актор, и его каменное лицо выражало такое хитрющее удовольствие, Что сомнений не оставалось, этот интриган опять затеял какую-то многоходовку. «Я не мальчик мой», — начал он, потирая руки, с легким скрипом камня о камень. «Скажи, ты же читал книгу про блудные души?» «У меня абсолютно не было желания играть в его игры». «Нет, не читал», — соврал я, намеренно отводя взгляд к окну, где за стеклами уже мерцали огни ночного гарнизона. Актор кто странный звук, напомнивший скрип камней во время землетрясения, подобие смеха? Глаза самоцветы вспыхнули теплым янтарным светом. «А зря. Я тебе не рассказывал, что один из моих прошлых хозяев был блудной душой». Каменные пальцы хранителя вычертили в воздухе замысловатую спираль. «До сих пор по нему скучаю. Он мне рассказывал про звезды. В его мире его сожгли на костре за то, что он заявил храмовником о бесконечности Вселенной и множестве миров». Голос актора стал тихим, пронизанным ностальгией. Рассказывал всем, что они живут на одной из множества планет, которая крутится вокруг горячей звезды. Я хмыкнул. «Темные люди. Они не знали о межмирье и иллюзиях жизнелюба? В их мире нет магии. Там люди не почитают жизнелюба». Вздохнул актор, и в его голосе прозвучала неподдельная грусть. «Они межмирье называют космосом, а иллюзии создателя принимают за чистую монету. Но мой хозяин был очень умным и талантливым, сочинял красивые стихи, Я резко оборвал эту исповедь, потому что время позднее, а хранитель мог всерьез начать декламировать произведения своего бывшего хозяина. «К чему ты клонишь, актор?» Хранитель склонил голову, и его каменные губы растянулись в подобии улыбки. «Вот бы тебе жену, блудную душу!» — мечтательно протянул он. Я закатил глаза. И этот туда же. Я такими темпами уже через неделю на Катарине женюсь и сам не замечу, когда до этого дойду. Пожав плечами, я развернулся и направился к порталу, ведущему в семь камней, оставив довольного собой хранителя в кабинете. Вечер в замке начался спокойно. Мы с Катариной и Валенсией ужинали в уютной столовой. Свет магических светильников мягко играл на серебряной посуде. Мы обсуждали выбор третьей силы, и атмосфера была на удивление непринужденной, пока в дверях не нарисовался верховный маг Сино Его появление словно выморозило комнату. «Не к добру подобные визиты, ох, не к добру!» Еще и в Валенсии его втянула в нашу дискуссию. «Катарина, вы можете получить силу знания Люба и открыть в семи камнях школу-интернат», — выдал он ценный совет, складывая пальцы в ритуальный почтительный жест во славу жизни Люба. «Будете преподавать детям науки и нести им слово нашего Создателя?» Я покосился на Катарину и увидел, что она будто окаменела от радости. Ее пальцы вцепились в край скатерти так что костяшки побелели, а глаза расширились от осознания открывающейся перспективы. Тут я и понял, что надо срочно ее спасать.